Глава девятая. Технократия. На краткий миг в кабине воцарилась тишина, а потом коротышка направил на меня дуло странного самострела и прогремел выстрел. Места было мало, но я все равно смог совершить блинг, чтобы избежать встречи со множеством дробинок, которые врезались в какую-то мигающую разноцветными огоньками панель, раскурочив ее при этом в хлам. В кабине запахло порохом, В воздухе плавали клубы белого дыма. «Слышь, стрелок недоделанный, пукалку свою убери, а то сломаю!» — проорал я, но бородач словно меня не услышал. Дварф в ужасе прижал лопатоподобные ручищи к лицу и чуть ли не со слезами на глазах смотрел на искрящуюся и выпускающую клубы черного дыма панель. «Дорогая была вещь?» — участливо поинтересовался я ты взревел короышкой и кулаки его гневно сжались а вот не надо на меня вешать собственный косяк возмутился я но дворф словно обезумел Наплевав на все он бросился на меня размахивая кулачищами хотя было видно что мужик явно не воин в том смысле что нужных навыков не имел пришлось вновь блинком уходить с траектории его движения и наблюдать как он со всей дури врезается в пульт управления этой механической черепахи да успокойся ты «Я хочу всего лишь поговорить!» Дварф развернулся и вновь кинулся на меня, яростно молотя руками. «Так, мне это надоело!» Молниеносный каст и хаотическая веревка оплела тело коротышки, при этом случайно спалив тому бороду. «Что тут началось?» «Такого потока мата в свой адрес мне еще никогда в жизни слышать не приходилось!» «Уже безбородый двор впрошелся по всем моим родственникам вплоть до десятого колена и явно не собирался останавливаться. Похоже, что борода для этого народа очень важна». «Ну, что могу сказать? Упс. Но ситуацию как-то надо разруливать». «Жрать хочешь?» – предложил я. «Мне только сегодня доставили блюда из лучших ресторанов, не умирающих с другого континента». Будешь первым дворфом кто это попробует, так еде могу присовокупить и бутылочку особой гномьей-настоечки. Уж не знаю, зачем я таскаю все это в инвентаре, но, глядишь, и прокатит. А бороду я тебе отращу. Моя жена-целительница, для нее это раз плюнуть. В качестве доказательства своих слов извлек из инвентаря пару порций превосходно прожаренного стейка с овощами и покрытую испаренной ледяную бутылку с настойкой по кабине тут же разнесся умопомрачительный аромат и мгновенно заткнувшийся дворф жадно сглотнул выступившую слюну к слову меня зовут джей я лидер клана неумирающих умирающих кайбера и мисссарбога хаоса который на данный момент в дружественных отношениях с морганой мои источники информации утверждают что она покровительствовала дворфом в общем я тебя отпускаю и давай поговорим нормально как два цивилизованных разумных Путы, связывающие моего нового знакомого, исчезли, и он осторожно поднялся на ноги. «Сержант восьмой специализированной механической бригады Громыхайла», — представился по форме дварф. «Не уполномочен вести серьезные разговоры, но пожрать это я всегда за», — улыбнулся сержант. «Похоже, что я угадал, чем его можно заинтересовать». «А пока мы жрем, можешь вызвать того, кто уполномочен вести разговор на серьезные темы?» Поинтересовался я, параллельно выкладывая на как по волшебству появившиеся посередине кабины небольшой стол разнообразные блюда. «Так-с, давно вызвал?» — осклабился Громыхайло. «По протоколу положено». «Вот и отлично», — удовлетворился ответом я и разлил настойку по рюмкам. «Ну, за знакомство». Пить я, естественно, не собирался. Приходилось подменять наполненные стопки пустыми, но благодаря системным фишкам можно было проделывать этот фокус быстро и незаметно для моего нового знакомого. В общем, к тому моменту, когда в кабину управления «Черепахой» вошел комбриг, я уже знал половину жизни сержанта Громыхайло. Он поведал, что объединение дворфов в этом секторе Альвии носит гордое название «Технократия дварфов», И во главе у них находится самый искусный мастер, буквально волшебник по части всевозможных технических приблуд по имени Горыня. Что правит он уже под сотню лет и планирует вести дворфов в светлое будущее еще как минимум столько же. Сержант рассказал, что твари леса они уничтожают сразу, как те высовывают нос из своих нор за счет технических приборов, которыми буквально усеяны все приграничные районы. «Всяческие там датчики движения, вибрации, приборы, улавливающие магические колебания, даже оптические визоры. Поэтому на территории технократии безопасно, ни одна мышь не проскочит. А вот соваться на территорию леса дворфы не любят». Приборы начинают сбоить под действием ауры леса, а стрелковое оружие в условиях заросли уже не так эффективно, ввиду большого количества препятствий и долгой перезарядки и спонтанной детонации штатного боекомплекта, что лишает это оружие основных преимуществ. Поэтому вылазки они устраивают нечасто, им хватает ресурсов на собственных территориях. «Громы хайлом! Мать твоя микросхему шоп ни разу больше в руках не держала! Ты какого лешего бухаешь на посту?» — рявкнул на подчиненного представительный дворф с кучей медалей на технологичной броне. «Да расслабься, комбрик! Джей наш пацан, а не чушпан, какой длинноухий! Вон, со всем уважением поляну накрыл! Душев даже сидим! Присоединяйся! У него еще есть!» «Ведь есть!» — уточнил сержант и после моего кивка продолжил. «Я ж говорю, есть! Заметь, все из лучших ресторанов другого континента. Такого еще никто не ел и не пил. Перетрем дела! Это не простой чел, а целый эмиссар бога и еще и лидер большого клана». Командир бригады неуверенно заозирался по сторонам, словно проверяя, не видит ли кто, смешно причмокнул губами, потер себя по области живота, а потом, махнув рукой, опустил свой широкий зад на появившийся рядом с сержантом табурет. «Наливай, Громыхайло. Как не выпить за знакомство с таким гостем?» Пьянка, в смысле переговоры, продолжилась. Дварфы уничтожали еду и выпивку чуть ли не в промышленных масштабах, и я всерьез стал опасаться, что мои запасы вскоре покажут дно. Как оказалось, комбриг этой самой восьмой специализированной механической бригады по имени Доболом является родственником сержанта Громыхайло. В степени родства я так до конца и не понял, то ли внучатый племянник троюродной сестры, то ли еще какая седьмая вода на киселе, не разбираюсь в этих вопросах. Дварфы постоянно упоминали о своих родственниках, которые занимали те или иные посты в технократии, и я очень быстро запутался. Пока мы пили, в смысле вели важные межрасовые переговоры, поврежденная черепаха медленно двигалась к месту постоянной дислокации бригады. К слову, по обоюдному согласию Дварфов, повреждения механизма списали на случайное срабатывание штатного боекомплекта. камбриг хоть и создавал впечатление простого парня, но таковым явно не был. Он задавал мне очень грамотные вопросы о хаосе, о моем клане, о других народах Альвии, с которыми я уже успел столкнуться. Да много о чем. Я же, в свою очередь, интересовался положением дел в технократии Дварфов, принципами организации их общества, историей. За четыре часа таких посиделок удалось выяснить довольно много интересных подробностей. Как и следует из названия этого государственного объединения правит тут Совет Мастеров, во главе которого стоит самый искусный по технической части Дварф. горыню оба моих собеседника описывают как настоящего гения, который за время своего правления изобрел и модернизировал огромное количество устройств, что позволило Дварфам еще больше обезопасить свою территорию. Даже защиту от Зова Драйд он модернизировал. Правда, это устройство все еще остается стационарным и не предназначено для транспортировки, но все равно очень круто. От большинства вопросов о вооружении Дварфов Доболом довольно умело уклонился, несмотря на изрядное количество влитого в себя алкоголя, контролировал свой язык дворф отменно. А вот о истории технократии говорил охотно. Пока на континенте была магия, дворфы практически ничем не отличались от других народов Альвии. Правда, небольшой уклон в механику был уже тогда, но все же коротышки не выделялись из общей массы. Но после изгнания богов все изменилось. Для выживания дворфы начали ускоренно усовершенствовать разнообразные механизмы, созданием которых баловались некоторые мастера в свободное время — Склад ума у этих бородатых коротышек позволял очень быстро находить решение сложных задач, и боевые механизмы получались очень эффективными против твари леса, и, что самое главное, не были подвержены зову Драйт. Со временем мастера набрали такую власть, что сменился режим правления и образовалась технократия, во главе которой встал самый гениальный конструктор того времени — великий инженерик. Именно этот Дварф изобрел базовую версию алхимического пороха, ракетного топлива и разработал прототипы большинства устройств и оружия, благодаря которым Дварфам удалось сдержать натиск тварей леса. Он же разработал принципы защиты от Зова Драйт, которые впоследствии реализовали его ученики. Все последующие лидеры технократии, если говорить простым языком, и рядом не стояли с гением инженерика, хоть и являлись весьма талантливыми конструкторами. По сути, именно первый лидер заложил основу благополучия государства Дварфов, а все остальные постепенно воплощали в жизнь его идеи и наработки, причем кое-какие задумки пока так и остаются только на бумаге. С возвращением на континент магии перед дворфами открываются очень заманчивые перспективы. Если удастся скрестить технологии и магию, получится настолько ядреный коктейль, что трудно предсказать последствия такого симбиоза. «Добалом попытался осторожно выведать у меня, действительно ли мой небесный покровитель дружит с богиней Морганой, и могу ли я поспособствовать ее скорейшему возвращению на континент. Но я сразу заявил, что говорить на эту тему буду только с руководителями технократии». На что Добалом ответил, цитирую, «Да без бы. Вот доберемся до моей части. Организую связь с Советом». «Я бы предпочел пообщаться с лидерами технократии с глазу на глаз, но комбриг заявил, что в святая святых столицы меня точно не пустят. По этому поводу у Дварфов есть особый пунктик. Только достойный мастер, делом доказавший свои умения, может войти в инженерный квартал, где и заседает Совет Технократии. И это закон. По-другому нельзя. Чисто в теории можно собрать Совет за пределами этого квартала, но на практике это невозможно». У дварфов такого высокого уровня мастерства всегда очень много работы. Они контролируют сотни проектов и часто присутствуют на совещаниях посредством голографической связи. Бывают случаи, когда один или даже несколько советников покидают город, но чтобы все бросили дела и собрались в одном месте за пределами своего инженерного района, это невозможно. Даже ради переговоров по поводу возвращения магии. Лезть со своим уставом в чужой монастырь – дело совершенно неблагодарное. Поэтому я не стал настаивать на личной встрече. Тем более, что такой формат общения удобен и не потребуется тратить время, чтобы добраться до столицы технократии. В расположении части нас встретили с большой помпой. Личный состав дварфов был выстроен на плацу, и я с трудом смог сдержать смех. Вид широкоплечих коротышек с густыми бородами чуть ли не до земли, с солидными оттопыренными пивными животами, прикрытыми элементами брони, вызывал невольную улыбку. А вот вооружение дворфов действительно впечатляло. У каждого из-за спины торчал длинный мушкет, а на поясе висел короткоствольный вариант этого огнестрельного оружия. Также в оснащении бойцов имелись и вполне обычные для магического мира предметы — молоты, секиры и щиты. Подозреваю, что они тоже не так просты, как кажется на первый взгляд, и являются сложным технологичным оружием. Надо бы уточнить этот момент, а то и вовсе попросить себе экземпляр. Эста будет в восторге. За спинами бойцов стояла и техника. «Помимо уже знакомых черепах, я с большим интересом рассматривал тяжелые шагоходы, построенные, по всей видимости, по экзоскелетному типу, в том смысле, что управлять этой конструкцией должен обученный оператор, который забирается внутрь кабины. На плечах этих машин имелись турели, откуда виднелись уже знакомые очертания ракет. Ох, и не завидую я оператору, если в такую вот турель врежется огненный шар. Похоже, дварфам надо срочно менять тактику». Ну или придумывать магическую защиту своему оружию, иначе звездец. Одно дело сражаться против обычных мобов и совсем другое против магов. Чуть поодаль стояли ровные ряды танков. Других слов я подобрать не мог. Уж очень эти машины похожи на земные аналоги. Понятия не имею, как это все у дварфов работает и чем питается, но факт остается фактом. Многотонные машины способны передвигаться и вести бой. «А уж как они это делают, вопрос не ко мне». Мою экипировку бойцы рассматривали с не меньшим интересом. Тень перераспределила очки характеристик, закинув солидную порцию в восприятие, и я с интересом слушал перешептывания рядовых бойцов. Мы прошествовали мимо колонны дворфов к административному зданию, где уже была накрыта поляна, и пьянка, в смысле знакомства продолжилась. На мой закономерный вопрос, а когда же будет связь с лидерами технократии, я получил расплывчатый ответ, что, мол, столь занятым дварфам надо передать текущие дела помощникам, прежде чем появится возможность собраться всем вместе. В общем, часа четыре у нас точно есть, как раз можно и подкрепиться. Естественно, четырьмя часами все не ограничилось, и мне пришлось набивать пузо все шесть, при этом делая вид, что я пьян в стельку». Хотя за все время не выпил ни грамма алкоголя. И вот, наконец, Добалом сообщил, что Совет Технократии собрался и ожидает меня. Он провел меня по внутренним помещениям в изолированную со всех сторон комнату, напичканную оборудованием, и указал на сияющий белым светом круг на полу. Мол, когда я войду в центр, то моя проекция возникнет в зале Совета. Неуверенной шаткой походкой я поковылял вперед, но стоило мне выполнить требования комбрига и вступить в круг. Тут же перестал притворяться. Контуры круга вспыхнули, и появилась картинка. Не знаю, как это делают дворфы но по качеству эти голограммы практически не отличаются от аналогичной технологии, которую мы покупаем на базаре. Я появился в центре большого круглого зала. Со всех сторон меня окружал огромный, тоже круглый стол, который буквально ломился от всевозможных блюд и напитков. За этим столом сидели дворфы и... жрали... В смысле, ели, пили и общались между собой. Эти дварфы отличались от уже виденных вояк, как армейский десантный транспортник отличается от гражданского автомобиля люксового класса. Чистые, ухоженные, в дорогой одежде из качественной ткани бороды заплетены в аккуратные косы по типу афрокосичек, которые дополнительно украшены разнообразными ленточками, зажимами из разных металлов с добавлением драгоценных камней и хрен пойми еще чем, отчего при малейшем движении головой вся эта конструкция мелодично позвякивала. «Всем внимание!» — поднялся на ноги Дварф, которого система тут же идентифицировала как Горыню, председателя Совета Технократии Дварфов, НПС всего 289 уровня, но зато 3467 ранга профессии. Я даже глаза протёр опасаясь, что тут какая-то ошибка, но нет, все верно. «Сегодня на заседании Совета присутствует особый гость. В технократии, как и на всем материке, грядут большие перемены. И если мы не приспособимся, то рискуем не просто потерять наше могущество, но и вовсе исчезнуть. Поэтому, уважаемые мастера, призываю вас отнестись к словам Эмиссара, одного из детей Создателя, максимально серьезно». Дварфы, которые на то время, когда говорил их лидер, соблюдали почтительное молчание, разом зашумели, и отделаться от ощущения, что я нахожусь не на важных переговорах, а на банальной пирушке, удалось с большим трудом. Но, по всей видимости, именно так тут и проходят совещание, так что придется подстраиваться. «Мы слушаем тебя, Джей! С чем ты пришел к нам?» «Если честно, то я не готовился произносить речь, а меня по обыкновению пытались поставить в положение просителя, но прошли те времена, когда я мог прогнуться. Сейчас и сам, кого хочешь, прогну». «Это я слушаю ваши предложения, уважаемые мастера», склонив голову в полупоклоне, адресованном в первую очередь Горыне, проговорил я. «Что вы готовы предложить моему клану за возможность вернуть себе магию?» «Очень скоро все ваше техническое превосходство не будет стоить ничего без магической защиты. На Альвию пришли тысячи неумирающих, и не все столь же лояльно настроены к коренным жителям, как я. Вам, вне всяких сомнений, доложили, насколько просто я преодолел вашу границу и взял в плен одного из операторов черепахи. И поверьте, уничтожить это устройство было гораздо проще, чем захватить». Достаточно одного заклинания, издитерировавшие в пусковых шахтах ракеты уничтожат вашу, скорее всего, очень дорогую игрушку. Хорошо обученный Макс с набором нужных заклинаний умений и умений навыков может уничтожить всю вашу механическую бригаду. Так что повторюсь, это я слушаю ваши предложения. Дварфам очень не понравились мои слова некоторые повскакивали со своих мест гневно потрясая кулаками и выкрикивая угрозы и проклятия наглому пришельцу но мне было плевать я смотрел только на горыню его вот тон как раз сохранял хладнокровие потому что как никто другой понимал правоту моих слов председатель совета поднял руку со сжатым кулаком и шум начал стихать мы сохранили храм нашей древней праматери морганы в неприкосновенности заговорил горыня «Скажи мне, эмиссар Хаоса, ты в состоянии вдохнуть в него жизнь и вернуть нам нашу богиню?» «Как ты правильно сказал, я эмиссар другого бога. Хаос сейчас в дружеских отношениях с Морганой, поэтому я могу поговорить с ним на эту тему. Но любой небожитель руководствуется в первую очередь выгодой для себя, и он и пальцем не пошевелит, если не почувствует своего интереса». Самое желанное для любого бога — расширение зоны своего влияния и новые последователи. Я думаю, что алтарь хаоса в храме Морганы, где любой двор при желании сможет стать его адептом, и, скажем, четверть энергии от адептов, могут заинтересовать моего покровителя. При таком раскладе я могу поработать посредником и попытаться договориться с хаосом. «Любая работа требует оплаты». Вновь жестом прервал недовольные выкрики своих коллег, мудрый Горыня, правильно поняв мой тонкий намек. «Что ты хочешь получить за свою помощь?» «Мне будет достаточно выхода на рынок технократии и возможности покупать у вас военную технику и оружие. Как обычно, не стал наглеть слишком сильно я. Причем я не претендую на что-то секретное или сверхсовременное. Подойдут обычные или даже устаревшие образцы». «И зачем тебе наша техника, если ее так просто уничтожить, как ты говоришь?» Не выдержал и громко крикнул один из членов Совета. «Все очень просто», — пожав плечами, ответил я. «В моем распоряжении имеется много сильных рунных магов и других магических мастеров, которые способны быстро защитить вашу технику от спонтанных детонаций, усилить ее чарами, возможно, усовершенствовать, скрестить магию и технологии». И да, мы можем договориться о найме таких мастеров для работ в технократии. «И против кого будет направлена эта гибридная техника?» Вновь взял нить разговора в свои руки Горыня. «Против врагов моего клана, а также твари леса и драйдекса», прямо ответил я. «Мы собираемся прикончить эту злобную сущность раз и навсегда. С вашими технологиями и магическим потенциалом неумирающих шанс осуществить задуманное очень высок». Мы уже захватили очень важный опорный пункт на магистральной ветви Великого леса, который отделяет технократию от соседнего государства, своры вердексов, и возводим там надежные укрепления. Если у вас сохранились древние карты, то раньше в том месте стоял город Арден». Стоило произнести это название, как по залу прокатились возбужденные шепотки. Дварфам явно был знаком этот город. Мы можем установить на технику обереги от Зова Драйт, усилить и защитить ее магией, а потом выжечь этот чертов лес дотла. В ответ на мой эмоциональный спич мастера дворфов дружно взревели и захлопали своими лопатоподобными ручищами, да так, что показалось, что началась гроза. Им явно пришлись по душе мои слова, и они готовы пойти на многое, чтобы избавиться от захвативших их родной континент монстров во главе с древней полубожественной сущностью. «Это все очень интересно», — вновь призвав своих коллег к порядку, проговорил Горыни. «Но как ты собираешься транспортировать такой колоссальный объем грузов? Безопасных маршрутов сквозь Великий лес не существует». «Это как раз не проблема», — улыбнулся я. «В моих силах построить портальную арку и соединить две точки пространства телепортационным мостиком. Для этого требуются всего лишь ресурсы и мощная природная точка силы». «Найдется у вас такая?» «Непременно», — кивнул дворф «Можешь считать, что мы договорились, Джей. Военные привезут тебя в храм Морганы. Если ты вернешь нам связь с проматерью ты получишь все, что затребовал. Даю тебе слово главы технократии». «Ну, тогда до связи, уважаемый Горыня», — склонив голову, ответил я. «Поговорим после того, как я выполню обещанное». Голографические стенки круга замерцали, а потом картинка пропала. Ну что же, можно считать переговоры успешными. Теперь осталось лишь убедить Хаоса поспособствовать возвращению на континент Морганы, но не думаю, что он будет против. Он, как никто другой, хочет, чтобы его эмиссар первым добрался до ключа к сердцу мира, а при помощи техники дворфов сделать это можно будет гораздо быстрее.